Глава 18. Возвращение. Вейзель первым заметил, что стены локуса покрылись многочисленными прямыми вертикальными трещинами. "Эй, что происходит?" удивлённо и в то же время испуганно воскликнул он. "Все к Кубу!" приказал голос. "Быстрее, прижмитесь к нему плотнее". Вейзель и Джой подтащили Кубуберга, всё ещё находившегося в забытье. Стены локуса распались. Множество треугольных призм с зеркальными гранями, зажатые между полом и потолком, выдвинулись из стен, заполнив собой зал. Громкнув, отлетела в сторону валявшаяся на полу рука механика. Стремительно перемещаясь с места на место, меняясь местами едва не сталкиваясь друг с другом, зеркальные призмы при этом ещё и быстро вращались, каждая вокруг своей вертикальной оси. Всё происходило в полной тишине, что только усиливало впечатление нереальности и отсутствия какого-либо смысла в этой зеркальной круговерти. От бесконечного мелькания серебристых полос, на которых то и дело вспыхивали отблески яркого света, у людей зарябило в глазах. Зеркальные призмы вращались как безумные. Казалось, они вот-вот сорвутся с оси и, столкнувшись, разлетятся миллионами сверкающих осколков. Видел я уже такой аттракцион, прикрыв глаза ладонью, сказал Киванов. И особой радости он мне в тот раз не доставил. Что всё это значит? спросил Вейзель. Лаукус производит перенастройку своих систем, ответил голос. Джои посмотрел на лицо Кийска, похожее на гипсовую маску. Ему удалось тихо спросить он, пытаясь взглядом отыскать в окружающем пространстве место, где мог бы сейчас находиться голос: Иванов протиснулся ближе к Кейску и с беспокойством потрогал его холодную руку. Голос: "Это работа Кейска?" "Я не могу ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью", сказал голос. "Но другой возможности лично я просто не вижу". "А где же сам Кейск?" спросил Борис. "Ты же говорил, что ему не составит труда вернуться". "Это так", ответил голос. С того момента, как он отправился в сеть Локуса, прошло меньше 10 минут. у него есть возможность вернуться, и если он пока еще не сделал этого, значит, на то есть какие-то причины». «Помочь мы ему ничем не можем, надо просто ждать». «Ненавижу это слово», — покачал головой Борис. «Осталось не так уж и долго», — сказал Вейзель. Киванов стоял рядом с Кийском, пристально всматриваясь в лицо друга. «Ненавижу это слово», — сказал Вейзель. Он надеялся заметить в нём хотя бы незначительные перемены, свидетельствующие о том, что сознание Кийска возвращается в его кажущееся безжизненным тело. Так же быстро и почти незаметно, как и в начале своего движения, призмы заняли прежние места в стенах локуса. Трещины в местах их соединения затянулись. Вернувшись к нормальному режиму работы, локус принял свой обычный вид. Киванов увидел в углу чёрное прямоугольное отверстие входа и схватив гравимёт, кинулся к нему. Поскользнувшись на гладком полу и едва не упав, он ударился плечом о стену. "Борис", окликнул его голос. "Механикав больше нет". Отказываясь верить его словам, Киванов осторожно выглянул в проход. Коридор был тёмен, а следовательно пуст. "Куда же они подевались?" опустив гравимёт, растерянно произнёс Борис. Должно быть, лабиринт увёл их каким-то другим путём, сказал голос. Теперь они уже не имеют власти над ним. Досадно покачал головой Киванов, которому вдруг вернулось его обычное игривое настроение. Где же мы теперь с ищим головы, которые обещали прислать Икару? Борис вернулся к убу и снова посмотрел на Кийска. Что с ним происходит? в ужасе воскликнул он. Волосы на голове Кийска в одно мгновение скрутились, словно опалённые огнём, сделавшись похожими на серую мочалку. Лицо и руки покрылись алыми пятнами свежих ожогов. Секунды подали медленно, словно цепляясь одна за другую, растягивались в минуты, которые в свою очередь превращались в часы. И вдруг лицо Кийска дрогнуло. С него спала заледенелая неподвижность. По коже пробежала волна мгновенно сменяющих одно за другим мелких мимических движений. Кейск приоткрыл глаза и сразу же, подняв руку, закрыл их ладонью от кажущегося нестерпимо ярким света. "Ива, это ты?" радостно воскликнул Борис. "По крайней мере, какая-то часть меня", хрипловатым, словно сосна, голосом ответил Кейск. "Чёрт, ну и яркий же у вас здесь свет." ворчливо заметил он. "Ну, рассказывай, что там?" потребовал Борис. Потом вяло махнул рукой Кийск. "Ты же весь обгоревший чертяга, никак не мог унять радостного возбуждения Киванов. Пожар что ли тушил? Наоборот, устроил пожар", ответил Кийск. "Как у меня получилось? Ты сделал всё как надо", ответил голос. "Отлично", без особой радости произнёс Кийск. поднимаясь на ноги. «Вам здесь тоже скучать не приходилось?» — сказал он, заметив на полу раздавленных пауков и оторванную руку механика. «Что с Толиком?» «Механик раздробил ему плечо», сказал Джои. «Сейчас он просто спит. Я не успел еще закончить работу, когда началась перестройка локуса». Оперевшись о подлокотнике, Кейск тяжело поднялся из ниши в центре черного куба и И медленно, сам ещё плохо понимая, для чего он это делает, подошёл к светящейся стене локуса. "Ива", негромко окликнула его Киванов. Кииск словно не услышал своего имени. Он поднял руку и приложил ладонь к стене. Точь-в-точь же по стене прошли две вертикальные трещины. Выдвинувшаяся из стены зеркальная призма сделала полоборота и остановилась. В той ее грани, что была обращена сейчас в сторону зала, открылась небольшая прямоугольная ячейка. Заглянув в нее, киск увидел поблескивающий штатив, в котором стояла только одна матрица. Киск осторожно взял матрицу двумя пальцами и вынул ее из ячейки. Зеркальная призма вновь пришла в движение и, совершив не спеша оборот вокруг оси, заняла свое место в стене. Киск зажал матрицу в кулаке. Ему показалось, что она всё ещё хранила в себе тепло его руки, которая сжимала её, когда он находился в все эти локусы. Обернувшись, Кейск посмотрел на своих спутников. "Ну что ж, сказал он. Если мы закончили все свои дела, можно возвращаться". "Куда?" спросил Вейзел. "Ты у меня это спрашиваешь?" удивлённо поднял опалённые брови Кейск. "Спроси лучше у лабиринта". Куда он нас выведет на этот раз? Хотелось бы, чтобы это было место, где тепло, много солнца и есть холодное пиво, мечтательно закатил глаза Борис. И чтобы не было механиков, улыбнувшись, добавил Джой.